Глава двадцать Служба охраны пришла не в меньший ужас, чем Лейла, услышав о решительном намерении Дороти отправиться в Хрустальный дворец. Офицер Доннелли так и вовсе наотрез отказался вести ее, после чего Дороти просто направилась в лес позади дома, даже не оглянувшись. Я поспешила за ней, с облегчением поняв, что сбоку ко мне пристроилась офицер Чои, а не телохранитель. Вскоре мы не без труда прокладывали себе путь среди лабиринта деревьев, то и дело проваливаясь в сугробы, наметенные у крупных стволов. К счастью, у меня хватило ума попросить сотрудника, который летал за моими вещами, привезти зимние ботинки. Мы все молчали. Я всегда предпочитала зимнюю тишину летней какофонии, не потому, что наслаждалась этими идеальными минутами молчания, а потому что на ее фоне. Отчетливо были слышны любые звуки. легкий скрип снега под ногами, внезапное чириканье какой-то птахи, прыгающей по гулым веткам высоко над головой. Беготня, как я надеялась, белок и бурундуков по лесной подстилке. То и дело наушник офицера Чуи что-то крякал, и она что-то бормотала в ответ. «Так что мы будем делать, если застанем там полицию?» Наконец нарушила я тишину. Дуратья остановилась без предупреждения, и мы с офицером Чуи тоже. Мы дышали гораздо тяжелее, чем мне казалось на ходу. Вокруг нас поднимались густые облака пара. «Они могут попросить нас уйти, и мы, естественно, уйдем». Я кивнула. «Если с этим проблемы, вы можете вернуться», – продолжала она. «Проблемы с тем, чтобы поиграть в сыщика? Вы шутите?» Дороти прищурилась и вытянула в задумчивости губы, глядя на меня. В совокупности состоявшим вокруг холодом, это движение окончательно превратило ее щеки в округлые румяные яблочки. И не думала. Мы пошли дальше. «Знаете, кем я хотела стать, когда вырасту?» – спросила Дороти некоторое время спустя. Я покачала головой. «Писателем». «Много лет назад мне дали установку никогда никому об этом не говорить, потому что люди этого не поймут, потому что эта деталь не вписывается в историю того, как я стала политиком». Она помолчала. И если подумать, то писатель – практически противоположность политика. Но это один из самых приятных комплиментов, которые я получала. Незамысловатая шутка. Но Дороти все равно рассмеялась, спугнув кардинала с дерева по соседству. «Клянусь, я бесконечно уважаю людей, которые способны сесть и создать что-то... из ничего. И я, конечно же, всегда любила книги. Это прозвучит слегка драматично. Но все эти годы они оставались моими лучшими друзьями». Я кивнула. «И моими тоже». Я довольно быстро поняла, что у меня плохо выходит работать в одиночку, продолжала Дороти. А я довольно быстро поняла, что у меня хорошо выходит работать только в одиночку, проговорила я, прежде чем осознала, что подобное признание от литературного раба может оказаться роковым, особенно если оно сделано в присутствии звездного клиента. К счастью, меня спас шорох чьих-приближающихся шагов. «Кто идет?» – рявкнула офицер Чуи, тоном не вопросительным, а приказным, и ее рука скользнула за отворот куртки. Из-за широкого ствола показалась чья-то фигура, облаченная в широкие шорты, надетые поверх легинсов и блестящие худи из какого-то шелковистого синтетического и дорогого на вид материала. Юноша смотрел себе под ноги и пинал снег, продираясь сквозь сугробы. Пинал с той же животной дикой яростью, которая читалась в на его лице. Это был Алекс Шах. И именно с таким выражением на лице он вылетел из приемной в день поминальной церемонии. Неужто он так скалился двое суток подряд? «Эй!» – снова окликнула офицер Чуи. Алекс поднял голову, поспешно выдернув из карманов руки в перчатках. «Какого?» Он стянул перчатку и вынул из уха наушник. Воздух наполнил тяжелый басовый ритм. «Что вы здесь делаете?» «Можем задать тебе тот же вопрос», — весело отозвалась Дороти. «Отец сказал мне пойти размяться», — ответил он. «Вот я и разминаюсь». «Ага, ну и мы вот тоже», — со смешком сказала Дороти. «Они хотели, чтобы я ушел из дома, пока там полиция», – хмуро сообщил Алекс. «Они там все утро торчат». «Мы так и подумали. Сначала они нанесли визит нам». «Правда?» – особой заинтересованности в голосе Алекса не слышалось. «И запретили вам куда-то уезжать». «Верно». «Сейчас мы уже должны были быть в Нью-Йорке». Он пнул оголившийся корень. И сегодня вечером идти на Гамильтона. А теперь никуда не пойдем. Как обидно, посочувствовала Дороти. Досадно, согласилась я. А они что, решили, что ты уйдешь в ночь глухую? Изображают из себя крутых детективов в плащах? Я понизила голос, придав ему суровости. Никому не покидать место преступления. Он повернул ко мне все еще искаженное оскалом лицо. «Вообще-то это не шутка. Кто-то реально ее убил». Его жирный подбородок подрагивал словно желе. «Он что, собирался заплакать?» «Вот поэтому я и не разговариваю с детьми». «Ты в порядке?» – обратилась к нему Дороти. «Но не заботливо, а с той прямотой, которая куда лучше, потому что эта прямота давала понять, что Дороти действительно интересует ответ». «Угу», – промямлил Алекс, снова уставившись себе под ноги. «Будь я на твоем месте», – заметила она. «Я бы так не считала». Он вздернул голову. «Что вы имеете в виду?» Он почти прорычал эту фразу, и я в тревоге поняла, что он снова нацелил на меня свой гнев. «Что мои родители рассказали вам после того, как я ушел?» «Ничего не рассказали». Правдиво ответила я. «Алекс!» Дурати подождала, пока он не повернется к ней лицом. «Тебя же зовут Алекс?» Он кивнул. «Я имела в виду, будь я твоих лет, и в доме, где я остановилась, кто-то умер бы, мне было бы не по себе. Честно говоря, мне и сейчас не по себе. А я гораздо старше тебя. А меня даже рядом не было, когда это случилось». «А что сказала полиция? Когда это случилось?» Тихо спросил Алекс. «Но мне полиция ничего не сказала. Но согласно отчету о вскрытии, смерть наступила в промежутке между девятью часами вечера и тремя часами следующего утра. А что, ты что-то слышал или видел?» Он покачал головой. «Если бы...» с мечтательным сожалением ответил он. «Ты уверен, что ни о чем не хочешь рассказать? О чем-то, что имеет отношение к миссис Дэвис или... вообще о чем-то важном?» Земля под ногами снова притянула взгляд Алекса. «Нет». Он несколько раз качнул головой, подчеркивая свой ответ. «Ладно, ладно, но в случае чего? Я надеюсь, тебе есть с кем поговорить?» С кем-то, кому ты доверяешь, например, с родителями. Молчание. Но, по крайней мере, Лейла может помочь тебе поменять билеты на другую дату, предложила Дурати. Она в подобных вопросах творит чудеса. Не беспокойтесь. Я уже продал их. А, ну хорошо. Надеюсь, ты еще попадешь на этот мюзикл. Он очень впечатляет. Да, я знаю кивнул алекс я же не идиот с этими словами он сорвался с места и побежал в лесную чащу таким образом совершая разминку, которую так решительно не собирался делать дороти повернулась ко мне и я увидела, что брови у нее уехали высоко на лоб есть варианты, что это сейчас было я покачала головой возможно ничего особенного или серьезного. Едва я произнесла эти слова, как поняла, что неправильно поступила, не дав себе труда поразмыслить над заданным вопросом. Я увидела, как по лицу Дороти скользнуло сомнение. Сомнение и, может быть, легкое разочарование. «Если я что-то и поняла за все эти годы», – задумчиво произнесла она, «так это то, что нельзя сбрасывать детей со счетов. Во всех смыслах этого слова». Мы двинулись дальше, а я не могла избавиться от ощущения, что провалила, если не испытание, то как минимум тест, и досадовала и на себя, и на дороти. Увы, общество успешных людей будоражит, но и изматывает по одной и той же причине. Слишком много впечатлений, слишком много ожиданий от малейшего взаимодействия, а еще очень трудно ощущать себя умным и крутым. Когда ты не вписываешься в круг избранных, когда тебе отведена вспомогательная роль. Именно поэтому Ватсон и Гастингс предстают перед нами такими идиотами, а мисс Марпл предпочитает работать в одиночку. Но если я собиралась стать частью происходящего, нужно было задуматься о том, чтобы начать собственную игру. Мы уже подходили к Хрустальному дворцу когда у Дороти зазвонил телефон. Вытащив его из кармана пальто и взглянув на имя, она неожиданно крякнула. «А я-то думала, когда ты уже позвонишь?» Я не представляла, кто это, но мое невидение долго не продлилось. Спустя минуту-другую Дурати отняла телефон от уха и включила динамик. «Вы меня обе слышите?» Я сразу по акценту поняла, кто это. «Да, Питер, мы обе тебя слышим», – устало подтвердила Дороти. «Хорошо. Потому что вам обеим стоит понять, что это плохая идея. Очень плохая. Бредовая». «Спасибо, дитя мое, за твою...» «Мам, да ну брось! Зачем тебе лезть к этим чудилам? Я видел, как та женщина вылетела из магазина Бетти, пока вы там были. Ну, та, которая умерла». «Вивиан Дэвис. А что с ней?» «Ага, она самая. Там еще была ее сестра». «Откуда ты знаешь, что у нее есть сестра?» – поинтересовалась я. Лей мне сказала». Мы с Дороти обменялись взглядами. Конечно, Лейла ему сообщила. Да и этот звонок наверняка происходил по их взаимной договоренности. «Ты знаешь, что та женщина отколола?» «Лора». Или как ее там?» Вылезла из машины навстречу Вивиан, забрала у нее одну из бутылок, открыла прямо на парковке, у нее с собой был штопор и все прочее, и начала хлестать там же из горла, пока Вивиан не запихнула ее обратно в машину. «Я, конечно, понимаю, нельзя судить по одному случаю, но эта женщина – алкоголичка». Мысленно я вернулась в тот вторник в магазин Бетти, когда Вивиан ответила на звонок. «Сейчас буду», — сказала она. «Но такое не обещают человеку, который находится за сотни километров от тебя». Тогда почему Вивиан притворилась, что Лора еще не приехала? И почему сама Лора утверждала, что приехала на следующий день, в среду? Что-то тут не сходилось. «Ага». «Спасибо за информацию», – поблагодарила Дороти. «Она может пригодиться». «Нет, я не имел в виду. Пока». Дороти нажала отбой, а когда Питер принялся названивать снова, просто отключила телефон и положила в карман. «У вас ведь нет детей, так?» – обратилась она ко мне. Я затрясла головой с неизбывным яростным отрицанием, который вызывал у меня этот вопрос. Тогда вы и представить не можете. Как здорово игнорировать своего отпрыска, не испытывая личной вины или боязни социального осуждения или юридического наказания. Весело заметила она. Очень бодрит. Запомните на случай, если все-таки заведете детей.